Борис Ельцин. Исповедь на заданную тему. Журнал «Урал», номер 6 за 1990 год. От автора. В течение двух последних лет несколько крупных издательств предлагали мне написать книгу о своей жизни. И отказывался. Отказывался потому, что знал, ни времени, ни возможности для такой большой работы не будет. Да к тому же считал, что не пришла еще пора для подведения итогов. Между тем жизнь в стране продолжалась. И за месяцы и недели происходило столько бурных и драматических событий, сколько раньше умещалось в целых десятилетия. Мы меняли и прощались с той эпохой, которой, хочется верить, не будет возврата никогда. В какой-то момент я понял, что, может быть, есть смысл и в моих воспоминаниях. Уступив настойчивым просьбам, я согласился написать и о себе, и о том уходящем времени, которое мне пришлось пережить. Но, как я и предполагал, Работа над книгой шла в основном по воскресеньям и по ночам, и если бы не помощь молодого и талантливого журналиста Валентина Юмашева, которому часто приходилось, подстраиваясь под мой ритм, работать без выходных и ночами напролет, трудно сказать, явилась ли бы эта книга. От души по-дружески много помогали Валентина Ланцева, Лев Суханов, Татьяна Пушкина и, конечно, моя семья. Я также благодарен Лидии Алексеевне Мурановой, которая через теннис помогала мне постоянно поддерживать хорошую форму. Всем им самое сердечное спасибо. Благодарен судьбе, что они были рядом». Гонорары за эту книгу я хочу передать на борьбу со СПИДом в нашей стране. Гонорар за публикацию в Урале по распоряжению автора перечисляется на счет Свердловского областного отделения фонда милосердия. Отсутствие в наших больницах одноразовых шприцев, других необходимых инструментов уже привело к трагическим случаям заражения детей СПИДом. Я считаю своим долгом, в меру своих возможностей, внести свой вклад в борьбу с этой страшной бедой. Гонорары будут направлены на закупку одноразовых шприцев, другого необходимого оборудования. Если это поможет людям, я буду счастлив.